Консерванты. Следующий по распространению причины кожных реакций являются консерванты. Они присутствуют в содержащих воду косметических средствах, то есть почти во всех продуктах. Консерванты, подобные эмай, которые мы обсуждали в начале этой главы, добавляют в состав, чтобы предупредить развитие бактерий и грибков. Жуткая перспектива, правда? Консерванты можно также назвать биоцидами и дезинфицирующими веществами. Их используют с 1930-х годов. Существуют различные типы подобных соединений, и в низкой концентрации многие из них считаются безопасными. Но по мере увеличения количества такого компонента, вероятность аллергической реакции тоже будет расти. Если обратиться к моим пациентам, Станет очевидно, что к аллергии на консерванты больше склонны женщины. Этому можно дать следующее объяснение – мужчины меньше пользуются косметикой. Как правило, реакция на консерванты проявляется в виде сыпи в месте контакта с веществом. Также кожа может выглядеть раздраженной. В одних случаях на ней появляются покраснения и волдыри, из которых сочится жидкость, в других она сохнет и зудит. Я думаю о консервантах как о необходимом зле. Отказ от них значительно уменьшает срок годности косметических продуктов, и те становятся еще дороже. Если бы не было консервантов, шампуни и бальзамы пришлось бы хранить в холодильнике или покупать чаще. Далее описаны наиболее аллергенные консерванты. Консерванты, высвобождающие формальдегид. Из школьных уроков биологии многие помнят, что формальдегид – это вещество, в котором хранятся предназначенные для препарирования лягушки. Он также считается одним из вызывающих рак соединений. В 2011 году Министерство здравоохранения и социальных служб США включило формальдегид в список канцерогенных веществ. Однако консерванты, высвобождающие формальдегид или релизеры, в тот перечень не вошли. Между тем, многие производители средств по уходу за кожей принялись убирать данные соединения из продуктов. Заметив наличие релизера в составе косметики, большинство людей реагируют негативно. Даже до того, как я рассказываю, что консерванты, высвобождающие формальдегид, тоже могут являться сильными возбудителями аллергических реакций. Согласно системе ANCI, эти вещества имеют следующие названия. 2-пром-2-нитра, 13 пропандиол диазолит и нилмочевина, диэм-диэм-гидантаин, имидазол и денилмочевина, кватерний-15, гидроксиметилглицинат натрия, изотиазолиноны. Если вы слушали эту главу с самого начала, вам уже известно о МАИ, аллергене, который несколько лет назад вызвал эпидемию аллергических реакций она еще не закончилась. Многие косметические компании постепенно отказываются от имай, однако аллергенами могут быть и следующие члены его химического семейства. Бензизотиазолин содержится в некоторых стиральных порошках, метилхлороизотиазолинон, метилоизотиазолин, йодопропенил, бутилкарбамат. Йодопропенил-бутилкарбамат – уже давно применяется в некоторых красках для дерева, но только недавно стал включаться в состав таких косметических средств, как тональные кремы, корректоры, автозагары, тени для век и тушь, увлажняющие средства и кремы для бритья. Йода-препенил-бутилкарбомат – одно из тех веществ, которые, как считается, безопасны при использовании в низкой концентрации. Тем не менее, драматологи все чаще наблюдают вызванные им аллергические реакции. Кроме того, данный консервант ядовит при вдыхании, поэтому его нельзя добавлять в духи, спрей для волос и другие аэрозольные средства. Метилдибромоглутаронитрил и феноксиэтанол Метилдибромоглутаронитрил, более известный как MDBGN, применялся с 1980-х годов. В 1990-х годах он спровоцировал волну аллергических реакций, особенно среди людей с атопическим дерматитом. Дерматологи из США зафиксировали реакции у 11,7% пациентов. В 2005 году ЕС запретил использование MDBGN в продуктах, не требующих смывания, а в 2007 году и в смываемых после нанесения средствах. В настоящее время на рынке осталось совсем мало косметики с этим консервантом. Часто вместе с МДБЖН проверяют реакцию на феноксиэтанол, но он, правда, редко вызывает аллергию. Наименее проблемные консерванты. Следующие консерванты не являются парабенами и почти никогда не провоцируют аллергические реакции: бензойная кислота, каприлилгликоль, глицерин, феноксиэтанол, сорбат калия бензоат натрия, сорбиновая кислота. Парабены. Парабены применяются с 1930-х годов. Будучи самой обширной группой консервантов, они в то же время относятся к наименее аллергенным косметическим добавкам. Парабены демонизируют не потому, что они склонны вызывать аллергию, а из-за предположения ряда ученых, что их использование может способствовать развитию рака молочной железы у женщин и бесплодия у мужчин. Догадку объясняют склонностью определенных парабенов связываться с эстрогеновыми рецепторами человека. Четкой зависимости пока не установлено, предположение нуждается в дальнейших исследованиях. В качестве консервантов обычно используются четыре химических вещества из семейства парабенов, среди которых с большей вероятностью с эстрогеновыми рецепторами связываются бутилпарабен и пропилпарабен. Метилпарабен и этилпарабен считаются менее вредными. ЕС запретил бутилпарабен и пропилпарабен для применения, например, в таких, не требующих смывания средствах, как крем под подгузник для детей до 3 лет, и снизил допустимую концентрацию этих соединений в других продуктах. С тех пор, как ограничения вступили в силу, большинство компаний перестали использовать бутилпарабен и пропилпарабен. Краски для волос Третьим по частоте провоцирования аллергических реакций веществом является парафенилендиамин, PPD – химическое соединение, которое используется в качестве стойкой краски для волос. PPD не смывается шампунями и остается на волосах надолго. Помимо краски для волос, оно применяется и для современных татуировок. Процесс окрашивания PPD обычно состоит из двух этапов. Сначала наносится само вещество, затем проявитель, причем аллергия обычно возникает до начала второго этапа. Наиболее частой кожной реакцией является сыпь на верхней части ушной раковины и веках, однако в тяжелых случаях покраснеть и опухнуть, вплоть до отека век, может вся кожа на волосистой части головы и лице. ПИПИДИ способен привести даже к анофилактической реакции. К счастью, существуют краски без ПИПИДИ, поэтому если у вас есть аллергия на данное вещество, ищите продукты с родственным химическим соединением паратолуолдиаминсульфатом «ПИТИДИЭС». Лишь у 25% людей с аллергией на ППД будет реакция на 5-ДС. В любом случае внимательно прочитайте состав, потому что даже натуральные краски могут содержать ППД, но указанный под другим наименованием. Среди таковых могут быть 1,4-бензолдиамин, 1,4-фенилендиамин, 4-бензолдиамин, 4-фенилендиамин, урзол желтый, 2-аминофенол, Пара-аминоанилин, пара-амино-бензол, PPD или ППДА. П-фенилендиамин. Связанные химические вещества 3-аминофенол и 4-аминофенол. Краски для волос без ППД. Голдуэлл Калоршик стойкая. Голдуэлл Решейд для мужчин полустойкая. L'Oreal Paris Excellence To Go 10 Minute Cream Colorant, полустойкая. Sana Tint Light, полустойкая. Schwarzkopf Egoa Royal, стойкая. Vela Calliston Perfect, стойкая краска. Vela Color Charm, полустойкая. Lanolin. Этот удивительный побочный продукт производства шерсти был основным компонентом некоторых косметических средств времен индустриализации. Ланолин нужен овцам, чтобы их шерсть не пропускала влагу. После того, как овечью шерсть состригают, ее вываривают и остужают, в процессе чего на поверхности воды оказывается шерстяной жир или воск. Из шерсти одной овцы получается целая чашка ланолина В составе последнего в основном жирные кислоты и спирты Один из которых спирт шерстяного жира Может спровоцировать аллергию Чтобы снизить вероятность аллергии Некоторые производители косметики с ланолином Сократили содержание спирта шерстяного жира Вообще, ланолин обычно включается в состав увлажняющих и солнцезащитных продуктов – губной помады, кремов под подгузник и некоторых средств для автозагара, но его можно найти и в других препаратах. Поэтому, если у вас имеется аллергия на спирт шерстяного жира, обращайте внимание на компоненты под такими названиями, как адепслане анайдрос, алаолес лане, амерхол и безводный ланолин. Синтетические моющие средства У большинства людей моющие средства ассоциируются со стиркой и мытьем посуды, но к этой группе относится и некоторая косметика, например, очищающие продукты на основе амида амидопропилбетаина. Синтетические моющие средства последнего поколения получены из натуральных ингредиентов. В основе первого поколения синтетических моющих средств были сульфаты, которые химики предложили использовать в качестве более эффективной альтернативы обычному мылу. Лаурилсульфат натрия, СЛС и другие сульфаты действительно лучше пенятся и не оставляют мыльного налета, но в то же время могут вызывать кожное раздражение. Я расскажу о сульфатных моющих средствах в следующей части этой главы, которая будет посвящена раздражающим ингредиентам. Производители пытались разработать что-то лучше сульфатов, и благодаря этому появились очищающие средства на основе амидопропилбетаина. Как амидопропилбетаин, CEPB, был получен из жирных кислот кокосового масла. Существует и соединение следующего поколения – алиамидопропилбетаин. Бетаины, они способствуют пенообразованию исправляются со статическим электричеством, обычно входят в состав шампуней и кондиционеров для волос. Еще они используются в лаках для волос, что странно, но кому придет в голову искать в составе таких продуктов моющее соединение? Кроме того, бетаины можно обнаружить в средствах для мытья посуды и стирки. Аллергии на эту группу веществ случаются редко, но все же бывают. Существует предположение, что возбудителями реакции часто являются примеси с такими названиями, как амидоамин и 3-диметиламинопропиламин, полученные в процессе синтеза бетаина. Реакция проявляется в виде отрубевидной сыпи на веках и в уголках глаз, вокруг ушей и на шее. Помните, что аллергические реакции на шампунь редко появляются на волосистой части головы. Об этом мы поговорим в главе 6. Очищающие средства на основе амида пропилбетаина. Кокамида пропилбетаин, диметил амина пропиламин, олеамида пропилбетаин, амидаамин. Алкилгликозиды. В качестве альтернативы сульфатам предлагаются алкилгликозиды – группа моющих средств натурального происхождения, которую американское сообщество по борьбе с контактным дерматитом назвало аллергеном 2017 года. Алкилгликозиды в основном получают из пальмового или кокосового масла. Вот они – кокоглюкозид, децилглюкозид, лаурилглюкозид. Казалось бы, у алкилгликозидов много плюсов. Они появились на рынке в 1930-х годах и прочно закрепились в косметическом производстве. Считается, что это мягкие, не вызывающие раздражения средства, которые к тому же имеют натуральное происхождение. Но, как выяснилось, алкилгликозиды вызывают аллергические реакции, причем, согласно данным моих коллег из североамериканской группы по контактному дерматиту, чувствительность к ним постоянно растет. В последнее время аллергия встречается у 1,9% пациентов, проходивших аллергические тесты NACDG. Средства растительного происхождения. Благодаря растущему в последние годы спросу на натуральные средства, в центре внимания находится огромное количество веществ растительного происхождения, используемые в косметике для самых разных целей и в качестве красителей, и как ароматизаторы, они также обладают целебными, в том числе противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. FDA определяет препарат натурального происхождения как маркированный готовый продукт, содержащий растительные вещества, которые могут включать растительное сырье, водоросли, макроскопические грибы или их комбинации. Самые популярные средства естественного происхождения – это эфирные масла. Между тем, подобные продукты способны провоцировать как аллергические реакции, так и раздражение. Сейчас я остановлюсь на первых, ко вторым мы вернемся в соответствующей части главы. Рассмотрим следующую ситуацию. Несколько лет назад нью-йоркская компания Evolution of Smooth, более известная как EOS, выпустила линейку бальзамов для губ, для которой разработала необычную упаковку в виде маленьких капсул всех цветов радуги. Большим преимуществом бальзама для губ был список ингредиентов, 95% которых, по утверждению производителя, имели «органическое происхождение». Компания стремилась использовать только натуральные компоненты и, в частности, отказалась от вазелина. При этом в бальзаме были такие ингредиенты, как пчелиный воск, витамин Е и линолаол, которые, несмотря на природное происхождение, являются аллергенами, о чем хорошо известно дерматологам. Средство поступило в продажу, и очень скоро стали появляться сообщения о девушках, чьи губы после применения бальзама покрывались сыпью. В одном из последовавших в 2016 году групповых гражданских исков потерпевшая описала, что из-за натурального бальзама и ОС ее губы стали сухими и грубыми, и ей пришлось нанести средство еще раз, а потом еще и еще. На следующий день на губах появились волдыри, которые прошли только через 10 дней. Многие ингредиенты полностью натуральной косметики в самом деле могут приводить к проблемам с кожей. Согласно данным маркетинговых исследований компании NPD Group, продажи премиальных, имеющих маркировку «натуральное» средств для лица в период с 2013 по 2015 год, выросли на 25%. Люди считают, что эти продукты лучше, потому что они «натуральные». Настоящие. Производители сопровождают упаковки с продукцией характеристиками органическое, травяное и так далее, создают впечатление, будто бы шаман какого-то древнего племени, используя ступку и пестик, извлек из растения волшебный компонент, который станет ключом к вечным молодости и красоте. Наверное, применительно к продуктам питания формулировка натуральная действительно лучше. Пичканье коров и куриц гормонами роста, чтобы животные росли во много раз быстрее, или использование химикатов для получения огромного урожая, чего бы то ни было, от кукурузы до яблок, с одной стороны, не сильно улучшает вкус пищи, а с другой, сказывается на окружающей среде и ведет к негативным последствиям для человека. Натуральнее не значит лучше. Сыпь Это аллергия на ваш шампунь, говорю я пациенту. Но от него не может быть аллергии, парирует пациент. Он же органический, полностью натуральный. Во-первых, употребление слов «органический» и «натуральный» во многих регионах не регламентируется, особенно если речь идет о косметических средствах. В Канаде формулировка «органический» означает, что у растений или другого натурального сырья есть сертификат об отсутствии в них пестицидов. Но в косметической индустрии подобный документ свидетельствует, что продукт состоит как минимум из 95% ингредиентов органического происхождения. Во-вторых, натуральные продукты могут быть не менее сильными аллергенами, чем синтетические вещества, а порой и более сильными. Например, Aveda Smooth Infusion Shampoo содержит линолаол, цитронеллу и лимонен естественного происхождения, которые входят в список ЕС из 26 самых вредных отдушек. В средствах Аведа также присутствует и ланг один из наиболее распространенных растительных аллергенов, включенный в более поздний список ЕС по ароматическим веществам. Многие вредные вещества натуральные – ядовитый плющ, мышьяк и даже сибирская язва – все они имеют природное происхождение. Натуральность не означает отсутствие реакции. В индустрии красоты все иначе. Конечно, натуральные компоненты использовались в косметике на протяжении тысячелетий. Одними из первых, скорее всего, были растительные вещества. Еще древние египтяне использовали хну, которую получали из листьев лавсоний и неколючий для окрашивания ногтей и волос. В косметику растительные ингредиенты добавляют с различными целями. Некоторые из них являются ароматизаторами, поэтому включаются в средства из-за приятного запаха. Другие обладают омолаживающим эффектом. Третьи борются с окислением кожи. Четвертые оказывают успокаивающее воздействие. Растительные компоненты получают из всего на свете – трав, деревьев, цветов, фруктов и овощей. Проблема в том, что растительные вещества – одни из самых мощных аллергенов. Реакция на них чаще всего проявляется в виде сыпи. Одно итальянское исследование показало, что какую-либо побочную кожную реакцию растительные средства вызвали у 6% потребителей. Цифра способна удивить тех, кто привык думать исключительно о пользе всего натурального и природного. В 2016 году в Wall Street Journal появилась большая статья о проблемах использования растительных компонентов в косметике. В работе приводилась замечательная цитата Брюса брода клинического профессора дерматологии Пенсильванского университета и бывшего президента американского общества по борьбе с контактным дерматитом. Вот она. «Я говорю пациентам, можно есть органические продукты, но не обязательно наносить их на кожу». Мне очень нравится эта фраза. И, кстати, в отличие от химиков, создателей бальзамов EOS, которые решили не включать в состав этих средств вазелин, считаю, что тот отлично смягчает и успокаивает губы. Давайте рассмотрим несколько самых аллергенных растительных компонентов. Прополис. Вещество, также известное под названием пчелиный клей, делают медоносные пчелы. Оно является аллергенным компонентом пчелиного воска собирают древесный сок, пережевывают его в процессе чего и образуется прополис, которым насекомые заделывают соты. В народной медицине это вещество ему приписывают антибактериальные, противовоспалительные и антиоксидантные свойства используются с древнейших времен. В одном исследовании отмечается, что область применения прополиса и его экстрактов практически бесконечна и включает в себя все от заживления ран и ожогов, до псориаза, герпеса и ревматизма. Что касается средств по уходу за кожей и косметики, прополис используется брендами Birds Bees и Beehive Botanicals и встречается в таких продуктах, как кремы для лица, бальзамы для губ, шампуни и зубные пасты. Меня изумляет, что вещество, которое является гораздо большим в три раза аллергеном, чем парабены, настолько часто фигурирует в органическом сегменте косметики. Сложноцветные растения Сложноцветные или астровые – это семейство растений, у которых не один цветок, а целая корзинка, соцветия из множества отдельных мелких цветков. Семейство насчитывает около 20 тысяч отдельных видов, в том числе маргаритки, подсолнухи, календула, эхинация, ромашка и одуванчики. Многие из этих растений входят в состав косметики и лекарственных средств на натуральной основе, в частности шампуней. Они провоцируют аллергическую реакцию, которую может усиливать солнечный свет. К аллергенным видам семейства сложноцветных относятся амброзия, арника, календула, маргаритка, одуванчик, пижма-девичья, перетрум, ромашка, чертополох и многие другие. Масло иланг-иланга. Компонент, придающий узнаваемый аромат средствам «Аведа», Часто встречается в очищающих средствах, эксфолиантах и кремах против морщин. Источником масла Иланг-Иланга служат цветы дерева кананга душистая, произрастающего в Индонезии, на Филиппинах и в Малайзии. Масло содержит такие аллергены, как изоевгенол, гераниол или налаол. Чувствительность к маслу может развиться у людей, которые часто взаимодействуют с продуктами, содержащими масло и ланг ланга, например, у парикмахеров и мастеров по маникюру. Среди прочих потенциальных растительных аллергенов значатся витамин Е, аллерген dl альфа токоферол гвоздичное масло, лавандовое масло, лавровое масло, лимонграссовое масло, масло жасмина белого, масло мяты перечной, аллергены ментол, лимонен, Линолаол, цитронелол, масло розы болгарской, масло чайного дерева, аллерген малолюка альтернифолия, мята, аллерген карвон, пижма девичья, аллерген портенолит, розмариновое масло, сандаловое масло, эвкалипт. Косметические средства для ногтей. Средства для маникюра, в том числе и покрытие, могут содержать несколько сильных аллергенов, воздействующих не только на кожу вокруг ногтей, но и на других частях лица и тела. Наибольший провокатор – тасиламидформальдегидная смола. В соединении с нитроцеллюлозным полимером она образует прочную блестящую эмаль – лак для ногтей. Иногда в списках ингредиентов тасиламид заменяется на талуолсульфанамид. Оба слова обозначают одно и то же вещество. Важно отметить, что эта аллергия отличается от стандартной чувствительности к формальдегиду, а реакцию может вызвать как влажное, так и застывшее покрытие. Аллергикам следует ожидать появления воспалений в тех областях, которых обычно касаются кончиками пальцев, на веках, губах, подбородке и шее. Реакцию способен спровоцировать также растворитель бутилоцитат и клей на основе метакрилата, который используется для фиксации искусственных ногтей. В новых средствах, застывающих под воздействием ультрафиолета, известных как шелак, присутствуют сложные эфиры метакриловой кислоты. Они тоже могут стать причиной аллергии. Солнцезащитные средства. Большинство таких препаратов состоит из четырех компонентов. Есть активное, блокирующее ультрафиолетовые лучи химическое вещество. Есть основа, которая помогает доставить активный компонент. Еще есть консервант, предотвращающий развитие грибков и бактерий. И какой-нибудь ароматизатор, чтобы вся эта смесь приятно пахла. Как ни странно, но к аллергии на активный поглотитель ОФ-излучения склонно не так много людей, но реакции все же случаются, и, как правило, их провоцируют такие блокаторы, как авобензон и бензофеноны. Авобензон – торговое название парсол 1789, бензофенон-3, бензофенон-4. Аллергическая сыпь может появиться на любом участке тела, контактирующем с солнцезащитным кремом. Это очевидно, не очевидно другое. Иногда реакция проявляется не на всех участках кожи, на которые наносилось средство, а только на тех, куда потом попали солнечные лучи. Вы можете самостоятельно провести аллергический тест на то или иное солнцезащитное средство, особенно если собираетесь в отпуск и хотите попробовать новый продукт. На самом деле этот способ годится для проверки любой косметики. Называется он открытой повторяемой аппликационной пробой. Чтобы ее провести, просто нанесите средство на небольшой размером с долларовую монету участок кожи. Я предпочитаю тестировать на внутреннем сгибе локтя или боковой области шеи. Диаметр канадского доллара равен 26,5 мм, что сравнимо с размерами российской 5-рублевой монеты. Делайте это несколько дней подряд. Если по истечении 3-4 дней сыпи покраснения не появились, скорее всего, аллергии на данный солнцезащитный продукт у вас нет. Хорошего отпуска.